Ефрем надел широкополую шляпу, мать тревожно взглянула на него, посмотрела на передний угол и нерешительно произнесла, «Ох, Ефремушка, вы бы шапку-то!» Отец нахмурился. Ефрем с неловкой улыбкой снял шляпу и, по примеру отца, лишь выйдя в сене, накрыл голову. Пошли на конный двор. По дороге встречались знакомые Ефрему лица, странно изменившиеся за эти семь лет. К нему подходили с искренни и притворно радостными улыбками, здоровались, спрашивали. Почетнейшие протягивали руку, соболезновали, что он так заучился, худ и бледен. Ефрем с любопытством осматривался, видел все те же конюшни, флигеля, барский дом, мимо которого пробегал, бывало, в страхе и трепете с шапкой в руках, те же зеленые вершины сада, деревню вдали, ясное и широкое зеркало пруда. И думал о том, как все это поразительно уменьшилось и потускнело за семь лет, как мало соответствовало его воспоминаниям. И с каждым шагом, с каждую новую встречей он все более и более чувствовал, как утолщалась преграда между тем, что было прежде и что теперь, и как не в его силах сломить эту преграду. А капитон Авельянч шел впереди, выпитив грудь, гордо подняв голову и с восхищением размышлял, как он поразит Еврема детьми недотроги и витязя, и вообще всем, чем он за это время так усовершенствовал завод. Тем временем мать, вместо того, чтобы перетащить в клеть перину, сбросила с нее одеяло из ситцевых клочков, засаленные без наволочек подушки, грубую холстяную простыню... Отправила все это в свое новое убежище, а сама сбегала к Фелицати Никонорвне, принесла оттуда барский графин, два барских подсвечника с розетками, ариновых свечки, старый измызганный барскими ногами коврик и кое-где продырявленное, но снежной белизны, постельное белье и пикейное одеяло. Затем торопливо разулась, скинула платье и, высоко подоткнув юбку, стала мыть полы. Пот лил градом с ее морщинистого и точно закоптелого лица. По ступням и худым икрам струилась грязная вода. Вдавленная грудь дышала часто с каким-то неперестающим хрипением. Тем не менее, вся она сияла, и счастливая улыбка не сходила с ее губ. Вымывши чисто-начисто полы, она разослала дорожки и принялась убирать за перегородкой, задыхаясь и покраснев от усилия, перетащила туда чемодан, взбила перину, покрыла ее барским пикейным одеялом, положила у кровати старательно вычищенный коврик, придвинула стол к окну и, пославши заветную Камчатную скатерть симметрично расставила барские подсвечники, чернильницу и графин с свежую водою. Над изголовьем прибила трясущимися от усталости руками маленький образочек «Ангел Ефремушкин». Потом заботливо осмотрелась, поправила завернувшийся край одеяла, подняла соринку с пола, надела опять платье, причесала спутанную голову, умылась. И, опустившись на колени, перед Ефремушкиным ангелом долго молилась, беззвучно всхлипывая, быстро шевеля увядшими губами, вытирая обильно лившиеся слезы уголками платка. Когда возвратились с конного двора, самовар снова появился на столе. Один за другим приходили почетные люди-дворни, приветствовать Ефрема, расспросить о питерских новостях и житье. Тут были и кучер Никифор Агапыч, и повар Фома Лукич, и старый наездник Мин Власов, и конюх Василий, ключник Дмитрий и много других. Забегал на пять минут и Фелицат Никаноровна, несмотря на свое скрытое недоброжелательство к Ефрему за его самоволие и поступок с дворецким. Большинство приходивших никогда не бывали в гостях у Конюшева. Их общественное положение было слишком низко для этого, но теперь все сгладилось, всякие различия потеряли смысл. Кто не приходил, смело садился к столу и брал как должное стакан чаю из рук сияющей матери. И спрашивали Ефрема, почем говядина в Питере, хороши ли лошади, сколько получают жалования кучера, часто ли он видел государя императора, как широка Нева, много ли поместится народу в Исаакиевском соборе, правда ли, что есть такие дома, в которых жителей больше, чем в городе Боброве? Из всех присутствующих один только повар Лукич был в Петербурге, да и то... Тридцать пять лет тому назад. «Ну, что вы его спрашиваете?» — шутил капитан Аверьянович. «Потрошил покойников, выслеживал, какие есть суставы в скелете. Вот и вся его питерская жизнь. Захотели толку от студента Императорской академии. Ты, Ефрем Капитонович, видал ли Сакита? «Что уж, вы думаете...» Аверьяныч, застечиво улыбаясь, возражала мать. уже уж они Божий храм пропустят?» Но все понимали, что за такими шутками капитон Аверьяныча скрывается твердая и горделивая уверенность, что Ефрем все видел и все знает. Наконец, часов в одиннадцать ночи Ефрема оставили одного. Как только затворилась дверь за матерью, она ушла последней. Он с облегчением вздохнул и потянулся. Та необыкновенная усталость, которая происходила от непрестанного напряжения, от мучительного старания быть внимательным, искать недающиеся слова, показывать интерес к чуждым и решительно неинтересным вещам, усталость от усилия казаться своим человеком среди этих людей — Исчезла в Ефреме, и он, отгоняя неприятные мысли, назойливо приходившие в голову, осмотрел свое помещение, открыл чемодан, начал выкладывать оттуда книги. Впрочем, вынул только часть книг, а остальные же тоненькие брошюрки на манер лубочных оставил в чемодане. Потом замкнул его, попробовал, не отпирается ли замок, и с заботливым видом спрятал ключ. После этого нечего стало делать. Одну минуту Ефрем подумал было написать письмо, сел за стол, положил перед собою листочек почтовой бумаги, но вместо того, чтобы взять в руки перо, потрогал пальцем граненные розетки на барских подсвечниках, презрительно усмехнулся и задумался. Мысли его невольно прицепились к тому человеку, К которому он хотел писать, и вообще, кто и покинутой им теперь жизни. Воспоминания, точно обрывки разодранной картины, лениво двигались перед ним. Споры, сходки, кружки, партии, фракции, разгоряченные лица, заунывный напев дубинушки, смелые слова, бесповоротно дерзкие решения, широкие планы. — Граждане сего скопища, торжественно провозглашаю. Все ваши планы и дебаты — суть ерунда. Без господина народа, покрывая шум, кричит огромный человек в красной рубахе с золотыми кудрями на голове. — Кто это? Он сильно упирает на «о», размахивает руками, добродушно подмигивает, когда ему кажется, что сказал остроумно. По лицу Ефрема пробегает ласковая, такая же застенчивая, как у матери, улыбка и пленительно изменяет суровое и твердое выражение его губ. Он решительно схватывает перо, пишет острым, странным, каким-то готическим почерком «Ау, Глебушка, где ты? Ужель...» Не протурили тебя с того вожделенного седалища, откуда ты мечешь громы на кулаков, кабатчиков и всякого сорта кровопийц? Уже ли не поссорился еще с волосным старшиной и ладишь с посредником и безбоязненно посрамляя свое человеческое достоинство, вытягиваешь руки по швам перед исправником и предводителем? Не особенно надеюсь на это, а потому и пишу окольным адресом. Между нами, говоря, как выразился бы враг наш по политике и друг по темпераменту Михей Воеводин. Кстати, не встретил ли ты его где-нибудь по лицу земли русской? Не вверк ли в подведомственную тебе кутузку всего подвижника государственности вечного зоила наших культурных безгосударственных планов? Что касательно меня, на перине друг, сплюм. Отец и кстати, и не кстати величает студентам императорской академии. Бедняжка-мать говорит мне «Вы». По масса, всяких бушменских и трогательно глупых разговоров не с числа. А ежели серьезно-то говорить «Ах, друг, как горько и какая тоска!» Мы, дети разночинцев, принуждены, кажется, испить чашу еще прискорбнее, нежели сыны так называемого народного бича. Те все-таки переходили к сливкам-то знания не прямо от трех китов, а ведь наш-то брат именно, именно от трех китов переходил. У тех совесть разных калибров с отцами, а у нас все, вплоть до физиологических и анатомических различий. Полюбуйся-ка на моего отца, что за богатырь. А твой покорнейший слуга, сам знаешь, к какому приведен остатку греческими кухмистерскими наукой, уроками, кондициями, всякими вольными и невольными истязаниями плоти и духа. Да, так я на родине. Приветливо шумят дубы и липы. Правда, не мои, а господ Гордениных. Что еще написать? Со дня на день ждут господ. В сущности, неприятнейший сюрприз этот приезд. Боюсь, не стерплю и удеру. И без того все чаще и чаще мелькает мысль, зачем я здесь. Стариков ужасно жалко, особливо мать. Такая она беспомощная, забитая, так страдальчески и самоотверженно любит. Друг. Друг, а все-таки прав Туски у Шпильгагена. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Некогда нам любить, некогда нам жалеть, некогда щадить семейственные крепи. Вперед! А, впрочем, это уж, кажется, пошла лирическая материя. Знаешь ли, какой вопрос самой огромной важности в здешних местах? Аграрный? экономический, школьный, отнюдь самый важный вопрос выиграет или не выиграет приз сын Витязя и Визапурши. Впрочем, все уверены, что выиграет это в усадьбе. Какие фигурируют вопросы в деревне, не успел еще узнать. Да, боюсь, и трудно мне будет в положении сынка Конюшева и отдыхающего на вакациях студента. Ты не поверишь, тут все поведение под стеклом. Я же намерен всячески остерегаться и никого не беспокоить. Литературу из Питера взял, он лежит под кроватью, но в дело вряд ли пущу». «Отдам долг природе, поживу сколько хватит сил с моими первобытными стариками, и тогда уж смело, братья, туча грянет, закипит громада волн». Вдруг к стеклу неосторожно приплюснулся чей-то нос. Стекло затрещало, Ефрем быстро распахнул раму. Мелькнули испуганно любопытные глаза, тени трех или четырех человек пересекли светлый четырехугольник, послышались торопливо удаляющиеся шаги, шептания, сдержанный смех. Однако любознательный здесь народец пробормотал Ефрем и, спрятавший недописанное письмо, потушил свечи. Спустя несколько дней в Горденине наступила живейшая суматоха. С раннего утра мыли экипажи, с особенной тщательностью чистили выездных лошадей — Паденные бабы разравнивали дорогу на плотине, посыпали песком дорожки и площадку перед домом, балкон убрали цветами, на парадном крыльце разослали ковер. Повар Лукич выкупался, облегся в белую куртку, фартук и колпак, растопил плиту, затребовал провизию. Лакей Степан выветрил слежавшийся и отдававший камфору фраг, вычистил сапоги, надел белый галстук. Конюши, управитель, экономка, в свою очередь, префронтились. Зато Николай и Ефрем казались особенно угрюмыми и прилагали возможное старание не попадаться на глаза старикам. Пришла телеграмма о приезде господ. Вечером, когда по расчету вот-вот должны были показаться барские экипажи, у парадного подъезда собралась большая толпа. Впереди стояли конюши и управитель, оба в сюртуках солидного покроя с торжественными лицами. За ними заслуженные старинные дворовые. Дальше кто помоложе и женщины. Филицата Никонорна бегала с подъезда в дом, из дома опять на подъезд, беспрестанно всматривалась своими послеповатыми глазами, не виднеется ли карета. Наконец от плотины вихрем промчалась толпа ребятишек с криками «Едут! Едут!» — все обнажили головы. Четверня рыжих подкатила к подъезду. Мартин Лукьянч ринулся к карете, отворил дверцы. Капитан Аверьянч неловко сгордился, помогая соскочившему с козел Михайле откинуть подножку. Показалось томное лицо Татьяны Ивановны. Дворня с приветствиями, с низкими поклонами, с радостными лицами окружила ее. «Очень рада, очень рада! Как ты постарела, Филицата, Устало улыбаясь, говорила Татьяна Ивановна, в то время как управители конюшей целовали ее руку, а экономка, всхлипывая, но сияющим лицом, прикладывалась к плечику. Вслед за матерью, отстраняя управителя и конюшева, выпрыгнула Элис. — Здравствуйте, Мартин Лукьянович! Здравствуйте, капитан! — выговорила она, пряча руки, застенчиво улыбаясь и краснея. — Царевна ты моя ненаглядная! — ринулась к ней Филицата Никаноровна. Элис обняла ее и, глубоко растроганная, крепко в обе щеки расцеловала. Старуха так и залилась слезами. Из подъехавшей затем коляски вышел раф с гувернёром, и его окружила дворня. Расточали льстивые слова, ловили и целовали руки. О, русский мужик! Чувствительный, деликатный мужик!» — внушительно говорил рафу немец Адольф Адольфович. «Русско дворанин!» имеет обязанность благодеять на свой подданный. Тем временем Татьяна Ивановна благосклонным мановением головы раскланялась с дворней и в сопровождении управителя, конюшевой экономки, лакея Степана и еще трех-четырех почетнейших лиц вошла в дом. В передней она остановилась, снимая перчатки, милостиво посмотрела на предстоявших, поискала, что сказать. Вдруг грустная улыбка показалась на ее губах. «Бедная гей, умер. Неужели нельзя было помочь? Надеюсь, ты, Лукьянч, выписал медикаменты?» Личка Филицата неконорно исказилась, она хотела что-то сказать и не могла, и, чтобы скрыть свое волнение, бросилась к крафу, с которого, по крайней мере, полдюжины рук встаскивали шинельку. «Ангелочек ты мой, красавец ты мой, ушивый батюшка, в казенном заведении!» На Рафе была пажеская курточка. «Все меры прилагали, ваше превосходительство!» С прискорбием отвечал Мартин Лукьянч. «Воля Божья!» «Да-да!» — Татьяна Ивановна легонько вздохнула. «Ну что, капитан, к тебе сын приехал, очень рада. Вот отдохну, можешь привести. Посмотрю. Слушаюсь, Ваше Превосходительство. Он по глупости неудовольствие вам причинил. Проститесь. Молод. Ничего, ничего. Я не сержусь. Очень вероятно, что Климон неудачно исполнил мое поручение. Не беспокойся, капитан. В хреновое отправил эту лошадь. Никак нет. Послезавтра думаем. А? «Ну, можете идти». «Да, Лукьяныч, обед по случаю нашего приезда, угощения, награды, все как прежде». «Слушаюсь, с докладом, когда прикажете являться, сударня?» «Как всегда, я думаю. И ты, капитан, являйся. Утром идите с Богом». Дворня тем временем кишела у девичьего крыльца, куда подъехал Тарантас с тремя петербургскими горничными «Амалией», «Христиной» и «Феней». В кухне отчаянно барабанили ножи. Управитель и конюшей медленно возвращались домой. Оба они были довольны встречей, но им предстояли всякие заботы, и потому оба были задумчивы. «Да, хреновое, бормотал капитан Аверьянович, — «если бы только цыган этот». Э, «Охота вам опять о цыгане». «Поверьте, отличнейший наездник!» — утешал Мартин Лукьянч, сам думая совсем о другом. По дороге из степи показались два человека. Один размахивал каким-то листом, другой шел, потупив голову. «А это ведь наследники наши!» — сказал Мартин Лукьянч. «Чем бы госпожу встретить они, покорно прошу, где прохлаждаются?» да пробормотал капитан аверьянович угрюмо сдвигая брови новые птицы новые песни и неожиданно добавил а все от того что пароли мало шли действительно наследники они познакомились только вчера Ефрем держал в руках сын отечества с статьею н -р го и говорил Семейные разделы, поборы попа, вы думаете, это очень важно. И вам, представляется, будут всякие блага, если поп станет брать меньше. И в разделах, значит, усматриваете прискорбный факт. Вы сами-то с удовольствием бы очутились в шкуре детей этого видения, о котором рассказываете. Но ведь разор, Ефрем Капитонович, робко возражал Николай. А кто виноват? Вы разве не думали об экономических условиях? Разве не лучше бороться с общими причинами разорения? Мы с вами, например, фактически отделены от наших родителей. Но представьте, что какой-нибудь досужий корреспондент скорбит об этом, рекомендует навек закрепостить нас вот тут, в этом благословенном болоте. Ефрем махнул рукою по направлению к усадьбе. Потребуют, чтобы мы повиновались главе семьи, встречали бы без шапок какую-нибудь госпожу Горденину. Что бы вы сказали досужему корреспонденту? — Да, об этом придется поломать голову, — ответствовал Николай, стыдясь за свою статью и за свои дикие мнения, но вместе с тем не решаясь сразу согласиться с Ефремом.